Начало июля. Егор лежал в стогу сена, Закрыв глаза. Варя сидела рядом И травинкой осторожно водила по его лицу. «Хороший мой! Красивый!» Восхищенно прошептала она. «Егорка, вот скажи, Отчего городские мужики Всегда красивее деревенских, а? Как наука такой феномен объясняет?» Вроде тут воздух свежий, экология и все такое прочее. Егор почесал нос, потом ответил лениво. — Печать вырождения! — То есть? — Ваша деревня вырождается, Варька! — громко повторил Егор. — Жалко! — погрустнела Варя. Потом спросила чуть смущенно. — Слушай, а я... Я тоже с этой... с печатью. Егор положил ей руку на бедро. Засмеялся. Перестань, Варька, ты красавица. Хоть сейчас фотомодели. Да ну тебя. Она наклонилась, поцеловала Егора в лоб. Егорушка, принц ты мой ненаглядный. Как же я тебя люблю. А ты меня любишь? Обожаю. «Правда? Вот тебе крест!» Егор размашисто перекрестился. В этот момент из-за поворота появился Никита. Мрачный, серьезный, в своем рабочем комбинезоне. «Какие люди! Никитон, чего не в духе!» Егор отвел от лица варину руку с травинкой. «Хорош валяться, Казанова!» — буркнул Никита. «Работать пошли!» «Никита!» «Привет!» — радостно воскликнула Варя. «А завтра праздник. Придете с Егором? И Вику надо позвать». «Какой еще праздник?» — сквозь зубы произнес Никита. «День Конституции, что ли?» Варя захохотала. «Скажешь тоже. День Конституции мы уже отмечали. На носу Иван Купала. Седьмое июля!» «Язычники!» — фыркнул Егор. «А что такого?» — обернулась к нему Варя. — Наши деревенские всегда его отмечают. Все равно делать-то больше нечего. Придете с Никитой и с Викой? Придете? — Посмотрим. Егор деловито вскочил, отряхнулся. — Ну все, моя дело труба зовет. Егор с Никитой пошли к церкви. А Варя так и осталась лежать на сене. Закрыла глаза словно уснула. Отойдя довольно далеко, Егор оглянулся, нет ли кого рядом. Потом сказал, привязалась, словно репейник, дитя природы. — Мы в ответе за тех, кого приручили, съехидничал Никита. — Это еще неизвестно, кто кого приручил, огрызнулся Егор. — Слушай, насчет Вики. Ты уверен, что у нее есть эти самые паранормальные способности? Может, она просто придуряется? «Способности у нее есть», — медленно произнес Никита. «Но... но нам она ничем не сможет помочь. Это касается только людей. Клада она искать не умеет». «Ты проверял?» «Да». Она спрашивала, зачем тебе это? — Так, болтали, но она ни о чем не догадалась. И вообще, похоже, фольклором не интересуется. Она горожанка, как и ты. — Но я-то интересуюсь, — возразил Егор. — Она женщина, а искать золото — прерогативы мужчин. — А что женщины ищут? — Любовь. «Блин, какой ты умный!» — засмеялся Егор. «Прерогатива!» Они зашли в небольшую коморку возле церкви, достали металлоискатель, завернутый в брезентовый чехол, лопаты, щуп и по тропинке направились к лесу. Шли долго, отмахиваясь от комаров, прозираясь сквозь кусты, перескакивая через поваленные деревья. душно и сыра. Остановились на небольшой поляне. Никита достал металлоискатель. Начал водить им над травой. Через пару минут металлоискатель запищал. — Егор, здесь! — Ты уверен? Прямо здесь? Опять какая-нибудь дрянь? Егор воткнул в землю щуп. Тот во что-то уперся. Тогда Егор поплевал на ладони, И принялся копать. Нет, это должно быть здесь. Пришла с востока дева Красоты неописуемой, Силой немерена, Словно воин в золото одета, В блюдо золотого, Вкушала царева дочь, И был выкуп за неё Назначен золотом, Золото без счета, Князь Светозар, Отцу ее обещал отдать. — Ты думаешь, это о ней? О хазанской дочери? — О ком еще? — Ну, я не знаю. Может, цитаты из священного писания? Или еще откуда? — Копая пропыхтел Егор. — Нет, это о ней. Вон там восток. Наша амазонка шла с той стороны. Все руки в мозолях. А ты вообще, ты уверен, что правильно расшифровал запись? Ведь на той стене почти вся краска облетела. Егорушка, я реставратор? Или кто? Ладно, ладно, не кипятись. Если бы ты специалистом в этом деле не был, я бы с тобой связываться не стал. Нашел бы кого другого. Церковь построили в XIV веке. Лет на сто позже реальных событий. Часть фресок посвящена истории края. Конечно, тогдашние летописцы переврали многое, исказили, но суть о старухе, которые до сих пор рассказывают сказку о ханской дочке. Изустная память подтверждается письменными свидетельствами. Никита замолчал, потом продолжил. Мы с мальчишками все детство это самое золото искали. Из всякой системы, конечно. А потом год назад, когда в ростовском Кремле был и тамошние фрески реставрировал, вдруг понял, где собака зарыта. Вернее, наша амазонка. Разгадка в старой церкви. Надо только фрески расшифровать. Как ее хоть звали-то? Амазонку нашу? Алтынай. «Алтынай» в переводе значит «золото». Егор отбросил лопату в сторону и вытащил из земли ржавую консервную банку. «Блин, вот тебе и золото!» Он выругался и отбросил банку в сторону. Никита снова взялся за металлоискатель. «Слышь, Никитон, а что с золотом делать будешь?» Егор закурил, прислонившись спиной к дереву. Ну, если мы и найдем его, конечно. Не знаю. Что-нибудь придумаю. Главное — найти. Нет, главное, как потратить потом денежки, на которые мы это золото поменяем. А ты придумал? Егор незамедлительно и с удовольствием принялся перечислять. Во-первых, куплю себе приличную тачку. Внедорожник. — Квартиру куплю. Надоело по чужим углам скитаться. «А — А Не смеши, Никитон. У меня миллион таких Варек будет. — Зря. Она неплохая. — А мне не нужна неплохая, — усмехнулся Егор. — Мне надо что-нибудь погламурнее. Это ж дикость. Ивану Купалу какого-то отмечать. Никита отставил металлоискатель в сторону. Посмотрел Егору в глаза. Между прочим, на Ивану-Купалу клады ищут. Может, стоит поклониться этому Ивану, чтобы нам, наконец, повезло? это идея оживился Егор. Да-да, надо отметить. Погибла дева от рук своих и чужих и велел подгребсти ее Святозар вместе с золотом. Кое за нее отцу обещал отдать и изрек. Всяк, покусившийся на покой ее, проклят Буде. После того началась великая битва, и не осталось ни живых, ни мертвых, кто знал, где могила ее. «Проклят Буде!» — повторил Егор. «Ну, мы современные люди, в древние проклятия не верим». «Экспроприируем экспроприированные!» «Откуда, ты думаешь, у Святозара было золото?» «Небось, народ грабил. Только так, знаем мы этих князей. Я, между прочим, Никитон, кухаркин сын. Я нищий свободен от предрассудков, и мне нечего терять, кроме своих цепей!» «Балабол!» Вика стояла у кустов малины. У лица велись мошки, мелкие, самые противные. Но она уже научилась не обращать внимания на подобную ерунду. А также привыкла есть ягоды прямо с куста. Был уже вечер. Солнце только-только село за горизонт. И теплый туман клубился в кустах и вокруг. Вика сорвала очередную ягоду и положила ее в рот. Раздавила языком, а небо проглотила. Потом не в силах остановиться. Запихнула в рот сразу несколько ягод. То ли вздох, то ли шорох раздался рядом. Вика оглянулась, но никого рядом не обнаружила. На всякий случай спросила, кто здесь. Ей никто не ответил, но туман, словно живой, поплыл выше, прямо к лицу, и опять этот отчетливый звук. — Кто здесь? — уже с тревогой повторила Вика обернулась и едва не вскрикнула. Перед ней стоял Никита. — Ой, ты опять подкрадываешься! — рассердилась она. Потом сорвала ягоду, жадно сунула в рот. — Не до церемоний, когда так вкусно! — А ты у нас сладкоежка, оказывается. Не боишься, что живот заболит? Вика легкомысленно отмахнулась. — Всю жизнь боялась, а теперь как-то наплевать. Никита нашел крупную яркую ягоду, поднес ее к Викиному лицу. Она из его рук съела малину, потом щекой потерлась о его ладонь. Как он смотрит? Дурачок, но очень милый. Мы не сможем быть вместе. У нас с ним нет будущего. А если нет будущего, зачем? Зачем начинать? Зачем смотреть друг другу в глаза? Говорить пылки и глупости, волноваться, смущаться, ревновать, подозревать, надеяться. Почему он так смотрит? Но она сама не могла оторвать от него глаз. Странное дело, смотришь и насмотреться не можешь. Словно растворяешься в человеке, а он растворяется в тебе. Виктория, Вика, Вита. «Вита» на латыни — «жизнь», — медленно произнес Никита. «Если захочет, конечно». Вика усилием воли стряхнула себя наваждение и насмешливо произнесла. «Что это с тобой?» «Слушай, витаминка», — не сразу ответил он. «Если бы у меня оказалось много, очень много денег, ты бы уехала со мной?» Куда уехала? Вопрос о деньгах покоробил ее. — Да куда угодно, нетерпеливо воскликнул он. Куда глаза глядят. Интересно, ты что, предложение мне делаешь, что ли? удивилась Вика. Ну, вроде того. Если ты такая серьезная и привыкла каждый шаг свой рассчитывать, то я, помнишь, ты про рай спрашивала, а я тебе не ответил. Так вот, мой рай Там, где ты. Я это недавно понял. Вообще-то я замужем. Его лицо совершенно не изменилось, но в глазах будто свет потух. Что? А почему раньше не сказала? Только что вспомнила, с неохотой призналась Вика. И, кстати, нечего меня деньгами соблазнять. Мой муж далеко не бедный человек. «Черт!» — пробормотал Никита. Он невольно попятился назад, уже не в силах скрывать свою досаду. Или это не досада, а боль прячется в глубине его зрачков. «Никогда не вспоминай о черте. Не то он и в самом деле придет», — весело сказала Вика. Поймала Никиту за рукав рубашки. «А вот теперь скажи, дорогой мой...» Кто из нас чересчур серьезно относится к жизни? Ты о чем? Разве на мне висят цепи? Или табличка, словно в музее трогать запрещено? Или, может быть, я такая убогая, что ради денег могу пойти за кем угодно? Или остаться тоже ради денег? Что ты обо мне думаешь, а? Еще минуту назад Вика убеждала себя в том, что у них с Никитой не может быть будущего, что нет смысла связываться с ним. Но теперь вдруг у нее в голове все перевернулось. И это потому, что он сделал всего лишь один шаг назад. «Не ты ли сам говорил? Давай сначала попробуем, а потом... А потом решим, плохо это или хорошо?» Закончил он фразу. Потом обнял Вику, прижал к себе. «Я тебя не узнаю, моя правильная леди!» «Сама себя не узнаю», — засмеялась она, обхватив его руками. «Только что Никита осознала, глупо думать о будущем». «Почему глупо?» «А потому, что его, возможно, и не будет вовсе». С мрачной радостью призналась Вика. «Будет! Витаминка! Будет!» Он засмеялся и стал целовать ее. В щеки, в лоб, куда попало? «Ты и я! Ты и я!» «Какой дурачок! Нет, определенно у нас с ним нет будущего!» Опять мелькнула в голове у Вики. «Но как приятно делать глупости!» «О, Боже, кто бы знал!» Как приятно делать глупости!» Они целовались у кустов малины до тех пор, пока снова не раздался этот то ли шорох, то ли вздох. «Ты слышал?» — оторвавшись от Никиты, пробормотала Вика. «Что?» — «Как будто кто-то есть здесь, рядом». «Ерунда!» — он снова потянулся к ней. «Нет! Ты прислушайся!» Он замер, повернувшись к Вике в профиль. Она пальцем провела по его носу, губам, подбородку. — Ничего, — пробормотал он, закрыв глаза, полностью подчиняясь ее рукам. — Кто-то шуршит вон там. — Это ежик, наверное, ежик в тумане. Он не собирался отвлекаться на подобные мелочи, схватил ее за плечи и вновь принялся целовать. — Нет, это не ежик, — возразила она. Я слышала, будто кто-то вздохнул. «А, это твой муж прибыл вернуть тебя в лоно семьи!» Вика захохотала. Она вдруг представила Андрея, крадущегося по саду бабы Зины. Андрея в его самом лучшем костюме, пошитом на заказ в Италии, запонках от кортье, швейцарских часах на запястье, ботинках. Из крокодиловой кожи чего там еще? А, еще с саксофоном под мышкой. На заднем плане поля по дороге тащатся коровье стадо с пастухом в женской панамке. Андрей замечает Вику, достает сотовый и начинает лихорадочно звонить Герману Марковичу Пелле, дабы посоветоваться с профессором насчет того, что Вика окончательно спятила. Целуются в кустах с каким-то деревенским люмпином. Вика хохотала так, что не могла остановиться. Никита хохотал вместе с ней. Безумие, бред, два дурака, он и я, но как хорошо. Ничего подобного она раньше никогда не испытывала. Она чувствовала, что вот-вот вспомнит что-то главное, то, что раньше ускользало от нее. Что-то самое важное, то, что было раньше недоступным, смутным, непонятным. Сейчас оно было ближе, чем когда-либо, но по-прежнему не давалось в руки. — Никита, что? — Никита, не здесь, нет. Никита, назначь мне свидание. — А? Он, наконец, оторвался от Вики. Посмотрел я ей в лицо обезумевшими глазами. «Никита, назначь мне свидание!» Настойчиво повторила Вика. «Хорошо, Вика. Вика, я назначаю тебе свидание!» пробормотал он и снова потянулся к ней губами. «Нет, не так!» С досадой сказала Вика, Чувствуя, что воспоминание вновь ускользает от нее. Все дальше, дальше. «А как?» Он потряс головой. «Ладно, вот так». «Вика, приходи сегодня вечером к водонапорной башне. Придешь?» «Приду», — важно ответила она. «Сто лет не ходила на свидания».